Орловы, Соколовы. С первого взгляда они как-то не читались. Оба малорослые, не особенной внешности, занятые друг другом до полной замкнутости. Зато со второго взгляда открывалось, что они-то и есть самые главные. После второго взгляда даже было невозможно вернуться к первому, и вспомнить, какое же они тогда производили впечатление. К тому же никто на факультете не помнил того времени, когда они еще не были вместе. Познакомились они еще на вступительных экзаменах, хотя сдавали в разных потоках. Зато, когда сдали экзамены, еще до окончательного объявления о зачислении, пока все абитуриенты считали баллы и полубалы, Они уехали вдвоем к нему на дачу и вернулись ровно 21 июля, прямо к этой чертовой доске, возле которой трепетали все, кроме троих. Третьим лицом была незначительная зубрила Тоня Колосова, племянница декана, о чем узнали впоследствии. Излишне говорить, что остальные двое были они, Андрей Орлов, И Таня Соколова. Их имена шли им удивительно, да и между собой они так быстро слепились, что очень скоро их стали звать Орловы Соколовы. За те пять дней, что они провели на даче, вылезая из постели только, чтобы сходить в поселковый магазинчик за вином и незамысловатой едой, они выяснили, что по пальцам можно пересчитать то, в чем они были не схожи. Таня слушала классику. Андрей любил джаз. Он любил Маяковского. Она его терпеть не могла. И последнее, пожалуй, совсем смехотворное. Он был сластен, а для нее лучшим лакомством был соленый огурец. Во всех прочих пунктах обнаружилось полное совпадение. Оба полукровки, евреи по материнской линии, обе матери, Смешная деталь – врачи. Правда, Танина мать, Галина Ефимовна, растила ее в одиночку, и жили они довольно бедно, в то время как семья Андрея была вполне процветающая. Но это компенсировалось тем, что на месте отсутствующего отца наличествовал отчим, отношения с которым были натянутыми. Поэтому семейное благосостояние и весьма обильные по тем временам материальные блага через мать на Андрея изливавшиеся унижали Андреева мужское, рано проснувшееся достоинство. С 15 лет мальчик из профессорской семьи подфорцовывал на плешке и зарабатывал криминальные карманные деньги на женских часах типа крабы и американских джинсах только-только начавших свое триумфальное шествие от Бреста до Владивостока. В этой точке Андреевой исповеди Таня зашлась от смеха. Труд и капитал. Ее бизнес лежал в смежной области. В то самое время, пока он сбывал джинсы, она производила самостроковые рубашки типа «баттндаун», И теоретически рассуждая, те самые молодые люди, которые уже доросли до джинсового уровня, должны были с неизбежностью столкнуться с проблемой правильной рубашки с пуговками от четырех, а не на двух дырочках на воротнике и петелькой на спинке. Шила их Таня в три размера, без примерки. Если не отрываясь работала с утра до вечера, обычно это происходило по воскресеньям то успевала сострокать четыре штуки четырежды пять двадцать с пятнадцати лет денег у матери не брала перешла на самообслуживание а спорт да спорт конечно Оба занимались андрей боксом таня гимнастикой и оба бросили в одно и то же время когда надо было решаться на профессиональную карьеру. Андрей успел получить первый разряд, стал кандидатом в мастера, вошел в сборную Москвы для юниоров в мушином весе. Таня бросила чуть раньше, на подходе к первому разряду. Ей хватило. В начале четвертого дня или ночи их совместной жизни... Они признавались друг другу, что всегда предпочитали рослых партнеров. росту обоих был никудышный, безнадежно левофланговый. — Значит, я не в твоем вкусе? — хмыкнула Таня. — Нет, не в моем. Мне всегда ужасные дрыны нравились. — Да и мне тоже. И ты не в моем вкусе, — хохотала Таня. В этой точке обнаружилась их прямолинейная простота, с перебором даже. Можно было подумать, что оба они прошли огонь и воду, и медные трубы. На самом деле кое-что было, но в ограниченном количестве, скорее даже обозначено. Однако все-таки опыта человеческого у них было достаточно, чтобы оценить те высокой пробы совпадения, какие бывают лишь у близнецов. Все вдохи, выдохи, взлеты и падения, движения сквозь сон и минута пробуждения. Просыпались ночью и шли к холодильнику. Даже голод нападал в одно и то же время. И они вцепились друг в друга, слились воедино, как две капли ртути. И даже лучше, потому что полное соединение — убила бы ту прекрасную разность потенциалов, которая и давала эти звонкие разряды, яркие вспышки, смертельную минуту остановки мира и блаженной пустоты. Счастливчики, которым принадлежало все. Два маленьких спортивных тела, заряженные силой и молниеносными реакциями, острые и мускулистые мозги и самосознание победителя, еще не получившего ни единой царапины. И как глубоко это сидело в них, ведь оба ушли из спорта именно подойдя к границам своих возможностей за один шаг до неизбежного поражения. Теперь оба готовились сражаться на новом поле научной карьеры, в лучшем учебном заведении, на одном из самых сложных факультетов. Любое море было им по колено. И, казалось, само море заранее согласилось покорно плескаться у колен и выбрасывать к их ногам всяческие жемчужины. Первый курс был тяжелым и громоздким. Несколько общих дисциплин, огромное количество лекционных часов, лабораторные. Все экзамены за первый семестр они сдали на отлично, подтвердили свой высокий класс, и получили повышенную стипендию. К этому времени на курсе уже не было людей, которые относились бы к ним равнодушно. Одних они раздражали, других привлекали, у всех вызывали интерес. Они даже и одеты были как-то особенно, не как все. В каникулы Таня сделала первый аборт, грамотный, медицинский, с редким по тем временам обезболиванием. В сущности, это была их первая общая неприятность, и вышли они из нее без видимых потерь, еще более сплоченными. Мысль о ребенке даже не приходила в их высокоорганизованные головы. Это был абсурд, а вернее болезнь, от которой надо поскорее избавиться. Мать Андрея, Алла Семеновна, женщина хорошая и без затей, принявшая деятельное участие в медицинском мероприятии, испытывала большее нравственное беспокойство, чем молодая парочка. Со своим вторым мужем детей они не нажили, и уж кто-кто Алла Семеновна знала, как удивительно сильна и капризна, хрупка вся эта женская машинерия с микроскопическими просветами в тончайших трубочках с розовым ворсистым эпителием, то жадно принимающим, то решительно отвергающим ту единственную клетку, из которой образовался и ее Андрей, и она сама, и тот ребенок, который будет когда-нибудь ее внуком. Таня ей нравилась, хотя и пугала силой характера и независимостью, и еще тем, с каким доброжелательным равнодушием относилась к самой, Алле Семенне, ее знаменитому мужу, почти академику Борису иванчу как будто ей совершенно все равно было, как они к ней относятся. «Они ведь в сущности очень между собой похожи», — делилась Алла семёновна с мужем. «Они пара, Борис, пара». Борис, поднимая скопческое белесое лицо от газеты, соглашался, слегка деформируя высказанную женой мысль. «Ну да, два сапога, пара». Он не сумел полюбить Аллиного ребенка, да особенно и не старался. Крестьянскому сыну, восьмому в бедняцкой семье, претило это еврейское задыхание над детьми. Что же касается Галины Ефимовны, от которой тоже ничего не было скрыто, она перед дочерью благоговела. Никогда не пыталась ею руководить, и только диву давалось, откуда у дочери такой сильный характер и яркие дарования. «Все-таки от Соколова», — считала она, хотя в самом Соколове, давно ее бросившем, никаких таких достоинств она не замечала. Так или иначе, Галина Ефимовна месяца два тихонько плакала, поглядывала из-под собачьими глазами на дочь и все не могла понять, как эта Таня в свои неполные девятнадцать лет ничего не боится, ничего не стыдится. И когда Галина Ефимовна намекнула дочери, что, может, надо бы с Андреем отношения оформить, та холодно пожала плечами. А это еще зачем? Каникулы, само собой, разумеется, были испорчены. Вместо того, чтобы поехать, как прежде, задумывали кататься на горных лыжах, просидели неделю на даче, с большой осторожностью раскрывая объятия. Произошедшая неприятность не имела для них никакого морального знака, но внесла известные неудобства, которых хотелось бы в дальнейшем избегать. Тем временем снова началось учение, и притом нелегкое, первый семестр они занимались вместе либо в библиотеке либо у андрея дома оказалось что хотя пятерки у них были одинаково круглые голова у андрея все таки была побогаче задачи он решал свободнее интереснее с большей внутренней подвижностью он не раз уязвлял таню своим превосходством и особенно остро именно те что удивлялся ее медлительности и косности. Привело это к легкой обиде с последующим примирением, но заниматься Таня стала отдельно в своей коммуналке с мамой под боком при легком бурчании музыкальные программы. Весеннюю сессию оба опять сдали на отлично, и теперь их знали не одни только первокурсники, отметили и преподаватели восходящие звездочки. Одного только не хватало им для блестящего будущего. Оба пренебрегали общественной деятельностью, причем пренебрегали не тихонько в пассивной, так сказать, форме, а каким-то заметным и обидным для остальных образом. В этом пункте у них тоже не было ни малейших разногласий. Государство было препоганишим, общество разложившимся, но в этом обществе им предстояло жить, а жить они хотели на всю катушку, то есть в меру своих незаурядных способностей. Вопрос состоял в том, до какой степени им предстоит прогибаться под системой и где они сами проведут грань, дальше которой отступать не будут». Оба они состояли, между прочим, членами Союза Коммунистической Молодежи, совершенно произвольно полагая, что это и есть та последняя граница, дальше которой идти нельзя. Словом, все это были проблемы шестидесятников, возникшие не сами по себе, а просочившиеся к ним от людей типа Бориса Ивановича, бывшего фронтовика, человека честного, но осторожного, увлеченного в те годы атомной энергетикой, обещавшей мощь и процветание, а вовсе не бедственный позор. Наука представлялась таким людям наиболее свободной областью жизни, в чем еще всем предстояло глубоко разочароваться. Солженицына уже читали по враждебному радио, сам издат ходил по рукам, и таня с андреем легко и победоносно входили в ту двойную жизнь, которой жили кандидаты и доктора разнообразных наук. Отработав производственную практику две звездочки укатили путешествовать в прибалтику и полтора месяца плавали в холодном море засыпали на белом дистиллированном песке под благородными соснами пили отвратительный рижский бальзам и танцевали на опасных танцплощадках Юрмалы. Потом их принял Вильнюс, и Литва показалась им привлекательной Латвии. Может быть, потому что здесь они познакомились с интересной московской компанией, лет на пять их постарше, и из этого пляжного преферансного общения потом развелись долгие дружеские отношения. До самого окончания института все новые года и дни рождения уже проходили в этом новом кругу молодого врача, начинающего писателя, физика из физтеха, уже ставшего тем самым, чем хотел стать со временем Андрей, молодой актрисы с восходящей, но так и не взошедшей окончательно славой, умница философа, оказавшегося впоследствии стукачом и супружеской пары, оставшейся в памяти как идеальная семья. Осенью Таня сделала еще один аборт. Все очень быстро и складно. Алла Семеновна на этот раз их пожурила, но все устроила. Таня была в их доме свой человек, и даже Борис Иванович, кроме дорогой своей Аллы и обеда, ни на что не обращавший внимания, проникся к Тане симпатией. Девка с головой. Из Америки, куда он поехал на какую-то конференцию, привез всем подарки. Тане белые джинсы. Они были в самый раз, что удивительно. Довольная Танька крутилась перед зеркалом, Андрей хмыкнув, пошутил. — Черт возьми, теперь придется жениться! Таня перестала крутить задницей, повернула свою маленькую голову, на длинные сужающиеся кверху шеи, и сказала даже несколько надменно, «Не придется». Шел уже третий год их общей жизни, а женитьбе разговор не возникал за ненадобностью. Всеми преимуществами брака они в полной мере наслаждались, а недостатки, связанные с взаимной ответственностью и обязательствами, их не касались. К этому времени Андрей уже уверенно шел впереди Тани. Она за ним, в кельваторе, на минимальном расстоянии, и почти с этим примирилась. Оценки уже не имели такого значения, что на младших курсах. Теперь все распределились по кафедрам, по лабораториям, и уже появились первые публикации у самых активных. А кто выбрал себе более прямую карьерную тропу, Те уже заседали в парткомах, месткомах и правкомах, протоколили, голосовали и распределяли путевки или осетрину или билеты на кремлевскую елку. Тане Соколовой и Андрею Орлову: ничего из того, что там распределялось и задаром было не нужно. Все, что им было нужно, они уже имели, и даже научные статьи по одной на каждого, но в соавторстве вполне разумеется честным с заведующим лабораторией. Их совместность, несмотря на независимые научные статьи, все укреплялось, потому что оба они, против ожидания, выбрали тихую кафедру, а никакую немодную теорфизику или ядерную. Кристаллография – вольно располагалась на стыке физики, химии и даже математики. Таня возилась со спектрофотометрами, Андрей считал в вычислительном центре по ночам на огромной вычислительной машине, которая в ту пору занимала целый этаж. После четвертого курса было куплено четыре путевки в Болгарию на золотые пески, и обе пары, молодые и старые, отбыли на отдых. Отгуляв и отзагорав свое в Болгарии, в соседнем с родителями номере гостиницы, где с них не спросили никаких бумаг, кроме загранпаспортов без отметки о регистрации брака, они вернулись в Москву. Сделав очередной, ставший традиционным осенний аборт, приступили к учебе. Галина Ефимовна на этот раз осмелилась высказаться в том смысле, что Андрей — порядочная скотина. Таня этой темы не поддержала, но фыркнула. — Сама разберусь. Ладно?